Обиженный и взволнованный до крайности Урбенин отошел от стола и стал к нам боком. Скрестив на груди руки и мигая глазами, он спрятал от нас свое багровое лицо за веточку и задумался. Не предчувствовал ли этот человек, что в недалеком будущем его нравственному чувству придется испытать оскорбления в тысячу раз горшие Не понимаю, чего он обиделся, — шепнул мне граф. — Вот чудак! Оскорбительного ведь ничего не было сказано. После двухлетнего трезвого житья рюмка водки подействовала на меня слегка опьяняюще. В мозгу и по всему телу моему разлилось чувство легкости, удовольствия. К тому же я стал ощущать вечернюю прохладу, которая мало-помалу вытесняла дневную духоту. Я предложил пройтись. Из дома принесли графу и его новому другу-поляку их сюртуки, и мы пошли. За нами последовал и Урбенин.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 И эта редкая роскошь, собранная руками дедов и отцов, это богатство больших полных роз, поэтических гротов и бесконечных аллей было варварски заброшено и отдано во власть сорным травам, воровскому топору и галкам, бесцеремонно вившим свои уродливые гнезда на редких деревьях. Законный владелец этого добра шел рядом со мной, и ни один мускул его испятого и сытого лица не дрогнул при виде запущенности и кричащей человеческой неряшливости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 А так как его сиятельство не изволит жить у себя в имении, то затраты на сад являются роскошью ненужной и непроизводительной. Граф, конечно, согласился с этим доводом. — Да и некогда мне признаться, — махнул рукой Урубенин. — Летом в поле, зимой в городе хлеб продаешь, недосада тут.